Глава шестнадцатая. Эпилог. Прошло два года с тех майских сумерек, когда Роберт нашел своего старого друга, и мечта мистера Одли о красивом коттедже осуществилась между Теддингтон Локс и Хэмптон Бридж, где среди небольшого лиственного леса стоял простой сельский деревянный домик, через щетчатые окошки выходили на реку. Здесь, среди ели на покатом берегу, храбрый восьмилетний мальчуган играет с маленьким ребенком, только начинающим ходить, и с удивлением взирающим на мир из-под нянинного локтя. м и с т е Родли, как адвокат, начал приобретать известность к этому времени и отличился в деле о нарушении обещания жениться Хопс против Нопс. заставив зал суда дрожать от смеха, очень комично представив вероломные любовные письма Нопса. Красивый темноглазый мальчик – это мистер Джордж Толбейс, пренебрегающий науками в Итани и предпочитающий ловить рыбу на головастиков в прозрачной воде в тени Ив под стенами своего учебного заведения. Но он часто приезжает в этот сказочный домик навестить отца, который живет здесь со своей сестрой и ее мужем, и он так счастлив со своим дядей Робертом, тетей Кларой и их прелестным ребенком, только научив. шемся ходить по ровной лужайке, плавно спускающейся к берегу реки, где стоит маленький швейцарский домик для лодок и пристань, куда Роберт и Джордж ставят на якорь свои лодки. Еще кое-кто приезжает в коттедж около Теддингтона: красивая веселая девушка и джентльмен с седой бородой, переживший свое горе, сумевший одолеть его как истинный христианин. Больше года прошло, как Роберт Одли получил письмо с черной рамкой, написанное на иностранной бумаге, извещавшее о смерти некой мадам Тейлор, мирно почившей в в и л л е н б р е м е й з е после долгой болезни, которую месье Велл назвал затяжным недугом. Еще один гость навещает коттедж в это сияющее лето 1861 г о д а открытый великодушный молодой человек, который подбрасывает ребенка в воздух, играет с маленьким Джорджем и ловко управляется с лодками. И никто не скучает, когда сэр Гарри Тауэрс Тедд ш т о н е над швейцарским домиком для лодок есть простая курительная комната, в которой джентльмены летними вечерами курят свои трубки, и откуда Клара и Алисия зовут их пить чай или отведать клубники со сливками на лужайке. о д ликорд заперт, суровая экономка безраздельно правит в особняке, где когда-то звучал музыкальный смех госпожи. Портрет художника п р е р а ф а э л и т а закрыт тканью, и голубая плесень, которую так боятся художники, покрывает полотна Вовермана и Пуссена, Кейпа и т и н т а р е т т а Дом часто показывают любознательным посетителям, хотя баронету не говорят об этом, и гости восхищаются комнатой госпожи и задают много вопросов об этой красивой золотоволосой женщине, умершей за границей. У с э р а Майкла и в мыслях не отвернуться в с в о е старое имение, где однажды ему привиделось короткое и невозможное счастье. Он остается в Лондоне, пока л и с и не станет леди Тауэрс. Тогда он переедет в дом, недавно купленный им в Хертфордшире, на границе поместья своего зятя. Джош Толбейс очень счастлив со своей сестрой и старым товарищем. Не забывайте, он еще молод, и не так уж это невозможно, если однажды он встретит кого-нибудь, кто утешит его. Темная история постепенно, с каждым днем, уходит в прошлое, и может наступить день, когда злая тень, п р о ш н о я госпожой на жизнь молодого человека, исчезнет совсем. Пенковые трубки и французские романы были подарены юному жителю Темпла, с которым Роберт Одли дружил в х о л о с я ц к и е годы, а миссис Мелани платит небольшую пенсию за заботу о канарейках и геране. Надеюсь, никто не будет возражать против моей истории, потому что в конце ее хорошие люди счастливы и обрели покой. Мой жизненный опыт небольшой, но по крайней мере и я могу спокойно подписаться под словами, сказанными могущественным королем и великим философом о том, что жизненный опыт ни его юности, ни старости не указал ему праведного спасения.